Глава 45. Вот уже седьмой час диверсионный рейдер Рыжий кот двигался через неразведанное пространство, заполненное скоплениями космической пыли и большими обломками диких астероидов. На небольших тропах, по которым, казалось бы, можно было двигаться с крейсерской скоростью, было полно гравитационных ям. и острых кромок магнитных аномалий. А ведь поначалу всё шло очень удачно. Рыжий кот без шума преодолел линию фронта и углубился в уральские тылы. Оставалось только найти подходящее штабное или на худой конец курьерское судно, а затем взять его штурмом и скачать всю секретную информацию. Скоро такой корабль был обнаружен, и используя ложные электронные коды уральского флота, Рыжий кот подошёл к нему совсем близко, но затем жертва что-то почувствовала и, вызвав истребители, рванула прочь. Рейдер долго преследовал штабника, пока не нарвался на полсотни перехватчиков. После этого роли поменялись, и уже рыжий кот мчался сломя голову, стараясь укрыться в непроходимых районах. В конце концов это удалось. Один из перехватчиков напоролся на полевой сгусток. и разлетелся на гайки. Остальные повернули назад, оставив рейдер в покое, но в совершенно незнакомом месте. Теперь штурман Горнье и командир корабля майор Зиглер разбирались со звёздными картами и поминали нехорошими словами управление навигации и картографии родного флота. В десантном отделении скучали ломавики, так называл своих ребят майор Зиглер. Даже без своих традиционных чёрных доспехов, увешанных оружием и целыми панелями с аппаратурой, они выглядели ходячими крепостями. Сейчас ломовики развлекались картами и шашками. Электронных игр в отделении не водилось. Вместе со всеми скучал и боевой робот, имевший кличку Вася. отвечавший за здоровье Васика Пралберг, пользуясь затянувшейся паузой, обучал своего питомца новым фразам, стараясь, чтобы Вася произносил слова достаточно чётко. Смерть у райским собакам, смерть у райским собакам, повторял робот и вскидывал правую клешню, оснащённую роторным пулемётом. Молодец, поощрял его Берг. А теперь скажи, Вася хочет добавки? Вася любит мясо. И робот тут же повторял, чем вызывал смех у всего отделения. Каждому было известно, что Берг использовал своего подопечного, чтобы выжать из скока дополнительные обеденные порции. "Вася, скажи, капрал Берг проглод. Капрал Берг проглод, попросил один из десантников. Однако робот отрицательно покачал головой и ответил. Капрал Берг хороший, Капрал Берк любит Васю, Вася любит капрала Берка. Всё очень просто, кивнул солдат, передвигая шашки. Они любят друг друга. В это время в капитанской рубке наконец наступила ясность. Рыжий кот вышел из опасной зоны, состоявшей из ловушек и препятствий. К тому же его локаторы тотчас обнаружили цель. Это уральский рейдер, сэр, вне всякого сомнения, воскликнул штурман Горнье. И он потрошит какой-то грузовик, добавил командир. Да наш это грузовик, кого может потрошить ураец, только нашего. Тут с тобой не поспоришь, согласился майор Зиглер и, включив микрофон, объявил: "Внимание, есть работа. Полчаса до контакта". Сделав это объявление, майор, следуя негласному ритуалу, хлопнул по спине рулевого, потом штурмана и пошёл одеваться, поскольку всегда лично участвовал в каждой схватке.